Глава седьмая Кто бы это пришлое ни была, она однозначно пожалеет о сказанном. Я медленно развернулась к потенциальному трупу. Перспективная покойница была весьма недурна собой, Невысокая блондинка с мраморной кожей, голубыми глазами и тонкими аристократическими чертами лица. Она стояла, морща свой изящный носик и демонстративно отставив руку в лайковой перчатке. Для полноты образа избалованной и пресыщенной жизнью Лерисы ей не хватало курительной трубки, которая, судя по магографиям в новостных листках, была сейчас на пике моды у этих аристократичек. Да-да. Про себя я называла дам, подобных нынешней гостье, именно так. Смесь перманентной истерики и высокого штиля». Блондинка смерила меня презрительным взглядом и недовольно фыркнула. Я ответила тем же, а потом добавила. «Милочка, мы с моим любовником еще не закончили. Подождите за дверью». «И да, лезть без очереди тоже не рекомендую. Лучше займите, как все». «Вы будете сорок первой после рыженькой Сесилии». Дамочка подавилась воздухом, а Гарт, отпрянув от меня, разулыбался так, словно я только что произнесла изысканный комплимент, причем ему. «Бригит, сестренка, признайся, тебя еще ни разу так не отшивали!» Ухмыльнулся дракон и, ловко сцапав рубашку с кровати, тут же поспешил нырнуть в нее. «Ясненько!» Гарт не хочет, чтобы дорогая сестренка видела его новую мету. Как говорится, в благородном семействе родственникам хоть и доверяют, но разумно опасаются рассказывать им правду. «Если ты пригласил меня к себе только за тем, чтобы похвастать очередной подружкой, то ты...» Она на миг замолчала, подыскивая слово, подходящее для благородной Ларисы. Ибо по ее виду было понятно, что на языке у нее вертелось «плебейская», и не совсем цензурная характеристика братца. «Первосортный кобель, хоть с виду и дракон», — радостно подсказала я. ви подал голос слегка опешивший гард. «Знаю, знаю!» — я невозмутимо откинулась на спинку стула. «Умница, красавица и редкий талант!» «Такой талант, который не грех и в землю зарыть, перед этим упокоив и осиновый кол в грудь вогнав», — в сердцах бросил дракон. «Зачем? Я же не вампир!» Возмутилась я такой расовой непросвещенностью Гарда. «Ты хуже вампира. Клыкастые хотя бы только кровь сосут, а ты еще и нервы мне портишь. Зато я делаю это качественно и сознанием дела. Профессионально. Не то что какие-нибудь истерички-дилетантки». Тут уже вспыхнула гостья, посчитав сказанное шпилькой в свой адрес. «Ах, ты ведьмина отродье «С чего бы?» «Как догадалась?» Наши с драконом вопросы прозвучали практически синхронно. Блондинка ахнула и, прижав затянутую в лайкру ладонь к непроизвольно открывшемуся рту, побледнела. Ее высокомерие и заносчивость как ветром сдуло. Сейчас это была просто растерянная девушка, пусть и в дорогом наряде, с уложенной волосок к волоску прической. «Гард, а на что?» Бригитт сглотнула, словно слова давались ей с трудом, «Действительно темная?» Дракон, поняв, что проговорился, поспешил возразить. «А чего ты так решила?» «Она ведет себя вызывающе и дерзит, как темная. Она выглядит так же распутно, как темная, и она ничего не отрицает». Бригитт произнесла это слегка истеричным голосом, как прописную истину. «Однако же критерий. Если честно высказываешь то, что думаешь, значит, ты темный и тебя на костер». Я легко передернула фразу блондинки. Все же смывать эликсир было плохой идеей. Вон уже и в распутном виде обвинили. Смуглая кожа, темные волосы, дар маменьки, красивое лицо. Порою некоторыми суеверными и невежественными имперцами воспринимались как признаки распутной ведьмы. Гард, уже познавший истину, что нет такой проблемы, которую черная ведьма не смогла бы создать, поспешил нейтрализовать меня, пока я его сестричку планомерно не довела до нервного срыва. «Бригит, знакомься, это Вивьен. Она действительно весьма ценный специалист по тёмным ритуалам. Обещала помочь мне в поисках того, кто украл тогда твою мету. Я дружески оскалилась, продемонстрировав ровный ряд белых зубов. И приветственно поиграла пальцами руки» гард ты сошел с ума и притащил сюда темную? Или она тебя приворожила?» – не унималась Бригит. «Ага», – весело подтвердила я вместо дракона. «Он еще и расплатиться успел?» Я так выразительно посмотрела на кровать, что не выдержал уже пепельный. «Ви!» «А что сразу ви? Я вообще ни при чем. Просто не надо меня доводить. Я всегда за конструктивный диалог. Между прочим, даже сейчас к нему готова». Так готово что меня даже отсутствие собеседника не остановит. В этот момент подал голос Лазурный. Бьерна и брат и сестра тут же уставились на мое плечо. Именно туда, под покров распущенных волос, и улизнул Лазурный. Едва на пороге появилась гостья. Теперь, видимо, мелкий решил явить себя миру. «Гард, твоя мета!» Блондинка окончательно растерялась. да Как оказывается, мало надо, чтобы сбить с некоторых уверенность и спесь. Зато я, как черная ведьма, возлековала Клиент готов. Теперь Бригит, находясь в прострации, не будет мешать мне колдовать. Я встала, не говоря ни слова осмотрелась, деловито прошлась по спальне, считая шаги. Для пентаграммы должно хватить. Потом все так же молча ссадила мелкого на стол и, подняв с пола свою сумку, начала в ней копаться». Бригит все еще таращилась на меня своими голубыми глазищами. Гард с каждым мигом становился все мрачнее. «Ви, ничего не хочешь объяснить?» «Закатай штаны, намочишь». Буркнула я, не отвлекаясь от раскопок в собственной торбе. Гард ничего не ответил. Гордо промолчал, сверля моей лопатки взглядом, которые я чувствовала через плотную ткань платья. Наконец нашла мел и принялась за дело. Чертёж чернокнежных пентаграмм – дело ответственное, требующее сосредоточенности и твёрдой руки. Пятиконечная звезда Армира, меж лучами которой красовались руны поиска, привязки дара крови, вины и исхода времени мне удавались через раз. Сегодня Гарду повезло, вышло хорошо и ровно. Зато демону шестого уровня бездны повезло не очень. Я специально не стала замахиваться на уровень поболее, чтобы возмущение фона было минимальным. Хотя мне по силам было заявиться и к первородного мрака уровня 50 но зачем забивать гвозди телескопом? Шестиуровневый вполне справится с задачей. Вот только, как выяснилось чуть позже, если Гард был морально готов к встрече с выходцем из тьмы, то его сестричка оказалась не совсем готова. Вернее, совсем не готова но самое интересное началось еще до вызова демона. Я, начертив пентаграмму и распрямив затекшую поясницу, широким жестом указала на свое напольное творение и предложила гарду. «Я все. Теперь ты пользуйся. Вызывай». Дракон вместо того, чтобы начать призыв, банально взвыл, точнее взревел. «Ви!» Ошалевшая Бригитт захлопала ресницами. «Я пояснила непонятливому ящеру». «Ну, кто из нас двоих нынче тёмный? У кого плющ? Не у меня же!» Я пожала плечами. «Дескать, что ты, чернокнижник недоделанный, ко мне привязался!» Со стула, на котором сестрица дракона изображала бледную немочь, донеслось потрясённое. «Гард, как это понимать?» «Да просто. Твой брат с недавних пор чернокнижник», — любезно ответила я. «Что?» Скандально завопила блондинка и обратилась за опровержением к братцу. «Скажи, что она врет!» «Она врет!» — послушно повторил дракон и добавил. «Я не чернокнижник. У меня просто темный источник открылся». Бригит все же грохнулась в обморок со стула. Ее голова глухо с каким-то плебейским, совсем не аристократическим звуком ударилась об пол. «Заметь, это не я довела ее до потери чувств» а ты своим заявлением об источнике...» произнесла я тоном святой невинности. «Ви, я тебя придушу. Видят пресветлые боги, однажды не сдержусь». Дракон поднял тело сестрички и уложил его на кровать. «Не сегодня», — я сделала паузу. «Иначе имени не узнаешь». «Сама же только что заявила, что темный тут я, а ты светлая. Как будешь отрабатывать гонорар?» «Вызывать будешь ты», — Начала я и, опережая возражение дракона, в предупреждающем жесте подняла ладонь. Гард, уже набравший в грудь воздуха, чтобы высказать все, что думает о наглых ведьмах, смолчал, и я продолжила. «Я буду тебя направлять. Надеюсь, с проводниками работал». Гард презрительно фыркнул. «Еще бы!» «Боевой маг должен уметь работать в команде, а проводники – первая ступень этой самой работы. Вторая – щит атакующий». Третье — слияние сознаний. Тогда неси таз с водой, и желательно побольше, чтобы мы с тобой вдвоем в нем поместились. Вообще-то, при вызове можно было использовать и песок, и металл, но и о тот, и о другой проводник в мир бездны я обжигала ноги, поэтому давно и прочно остановилась именно на воде. Гард заскрипел зубами, но подчинился. Вернулся он почти сразу же с огромным медным тазом. В нём я могла бы уместиться вся целиком, если бы села на дно, согнув ноги в коленях. Надеюсь, после вызова с ним ничего не случится, сварливым тоном осведомился Гарт. Эта посудина так тебе дорога? Мне нет. Но квартирная хозяйка от чего то прикипела к нему всей душой. Подозреваю, что она может даже снесённые стены мне простить, но не порчу этого раритета. «Теперь понятно, отчего таз такой здоровый. Он просто рассчитан на заклинание стирки, когда всю грязную одежду скидываешь в него, заливаешь водой и кладешь туда амулет, что за какой-то удар колокола удаляет с ткани всю грязь и пятна. «Ставь в центр пентаграммы», — меж тем скомандовала я. «Демон будет плавать в воде?» — изумился дракон. «Нет, это мы будем там, как ты выразился, плавать». Гард так и замер с тазом, не дотащив его всего пару ладоней до очерченного в центре звезды круга. «В смысле «мы»?» Я тяжело вздохнула и пояснила. «Это у вас, светлых, гостей за шкирку принято в дом тащить. А мы темные люди и не люди приличные. Сами ступаем на порог и уже оттуда зовем того, кто нам нужен». Таз дракон все же поставил. И только после этого удосужился внять моему совету и засучить штаны. По колено. Я тоже сняла ботинки, чулки и подоткнула за пояс подол юбки с боков. За последними манипуляциями дракон отчего-то следил весьма пристально. «Ну что, готов стать не только обладателем темного источника, но и чернокнижником?» Шутливо спросила я. Лично я не боялась. Ну, разве что чуть-чуть. Самую малость – Ведь до этого всегда погружалась в бездну одна. Лишь первый раз был исключением. Тогда моим проводником стала бабушка. Я засучила еще и рукава, чтобы голая кожа легко коснулась голой кожи. Ви, я уже трижды проклял тот день, когда столкнулся с тобой. Прошлое проклинать, только зря время и силы терять. Эффект-то нулевой. Нужно желать зла на перспективу, глядя в темное будущее. Нравоучительно начала я и споткнулась о взгляд гарда. Дракон был готов метать молнии, но пока делал это мысленно, зато исключительно, как подозреваю, в мою персону. Потому поспешила перевести тему разговора в сугубо техническое русло. «Встань ногами в воду и возьми меня за предплечье, ближе к кисти, и вливай тёмную силу, только тёмную. У тебя, как и у меня, сейчас два источника, родной и тот, что идёт от меты». Сама подала пример – Воды в тазу оказалось до середины икры. Холодная, она покалывала кожу, заставляя ежиться. гард встал позади, прижался близко. Так близко, что я спиной чувствовала размеренные удары его сердца. Макушкой ощущала его дыхание. И по телу бежали мурашки. Исключительно от холода. Сильные руки чуть сжали мои запястья. Я закрыла глаза. Сейчас зрение могло только помешать. Начала речитативом, без вдохов и выдохов, читать заклинания, всё убыстряясь. А потом мы провалились в бездну. Вода в тазу вмиг из ледяной стала обжигающе горячей. Медленно открыла глаза. Языки чёрного пламени были повсюду. Они то ластились кошкой, то скалились голодной гиеной. Но так и не смели пересечь линии пентаграммы. «А я думал, что первородный мрак — это холод и тьма». До слуха донёсся чуть слышный голос гарда — «Увы, жизнь полна разочарований, а смерти подавно, ибо большинство людей от чего то наивно верят, что будут жить вечно. А когда убеждаются, что это не так, вдруг сильно печалятся. Не смогла удержаться я». Тут исть мыгра мыхнула. «Узнаю голос малышки Ви». У одного из лучей появилась морда демона. «Привет, мелкая, давно ты тут не появлялась». «И тебе, проклятий до Данирисий!» Я усмехнулась рогатому, давнему приятелю. Демон был шикарен. Здоровенная лобастая голова святыми рогами, клыки, торчащие над нижней губой, три сотни шрамов, расписавших толстую серую шкуру, которую не пробьет и внушительный пульсар. Сын мрака стоял у одного из лучей пентаграммы, скрестив на груди руки, увенчанные гигантскими орлиными когтями, и приветственно скалился мне. Да я жить сильно хотела. А после того, как прошла жатва и выпало мое имя... Знаю, знаю. Сам Верховный соизволил на 92-й уровень к нам провалиться, чтобы лично уверить мое начальство, что ты не дотянешь до следующей кровавой луны. И как... Мне стало любопытно. «Что, как?» — вскинул косматую бровь Данирисси. «Ставки делаем. На тебя и на Верховного. Пока шесть к одному. Что он все же отсечет тебе голову и выпьет кровь. Кстати, я поставил три души из моих накоплений, что ты умрешь», — радостно сообщил демон. Я столь же радостно показала ему жест из одного пальца. Демон задумчиво разомкнул руки и, почесав макушку, изрек — «Что за хмырь за твоей спиной? Неужто покровителя нашла?» Гард, чьего лица я не видела, выразительно кашлянул. «Не просто покровитель. Я, можно сказать, ее вторая половина. Причем лучшая половина». «Уф!» – облегченно выдохнул Дани «А я-то было подумал, что светлый. Зыркает так, словно первый раз во мраке». «Он просто так высоко ни разу не бывал». В первое же своё погружение ухнул сразу на двадцатый уровень тьмы. Так что тут, на шестом, мой... Тут я замялась, решая, как обозвать дракона, друг, коллега и даже любовник. Не подойдёт, демоны не поймут. Ибо с кем попало в связке, в тьму не погружаются. ничто же сумняшися выдала версию Гарда. «Моя полови...» «Скорее уж, мои худшие три четверти тут...» «Да, впервые...» Запрокинув голову так, чтобы видеть лицо Гарда, вопрос уже адресовала ему. «Правда ведь будущая гантеля моей жизни?» «Конечно, моя прободная язвочка», — вторил мне дракон. Тут послышался шмыгающий звук. Я повернула голову, перестав пытаться взглядом прибить Гарда, и узрела еще одного демона, вернее, демонессу. Она стояла чуть поодаль и утирала слезы умиления. «Да не рисей. «Ты только посмотри на них, как воркуют, как воркуют!» «Сразу видно молодожены!» Мы с Гардом синхронно вздрогнули. Вокруг стали собираться и другие зрители. Демоны, дивы, темные джины банши, гаки с хвостами, рогами, копытами, иглами, шипами. В общем, как и на всяком высоком уровне, толпа была разномастной. Это ближе к сотому уровню, только высшие демоны обитают. А тут всех полно». Данириссий, словно не замечая оживления вокруг, довольно хмыкнул. «Да, смотрю, Ви, как примерная жена уже у мужа и в сердце и в печенках засела». Дракон стоически молчал. Я тоже не возражала, чтобы не спалиться. А Данириссий задумчиво почесал рог и пробубнил под нос. «И чего так прытко замуж выскочила? Теперь новую непорочную ведьму попробуй отыщи». А кровь девственницы, да еще и темной. Эх, а я уже на десерт рассчитывал». «Чего-чего?» Я приподняла бровь, сделав вид, что не расслышала гастрономических стенаний Демонюки. Денирисий кашлянул и исправился, громогласно заявив, что я теперь с покровителем, потому ему стоит поменять ставку на то, что Ви останется жива. Тем более, пока один к шести. «Надо брать» убежденно заключил демон. «Конечно, бери!» – поддержала я. «Ведь когда вера в твой успех подкреплена сторонними финансовыми вложениями болельщиков, это заставляет последних не мешать тебе. В моем случае не мешать выживать, а даже всячески содействовать исключительно сложному процессу». «Ви, так зачем к нам пожаловала?» – наконец вопросил демон. «Признаться этого вопроса я ждала». Ибо первое правило тёмных — пока демон сам не заговорит о деле, не просить. Это светлые придумали, что если чернокнижник решается на ритуал, то, едва увидев демона, начинает требовать от него чего-то. Ну, или кого-то, целого, или по частям. Это уж по обстоятельствам и в меру фантазии светлых. А взамен маг тут же предлагает свою душу. Ну-ну. Рассудили бы эти светлые здраво, Душа-то у чернокнижника одна, а тёмных желаний и запланированных злодеяний множество. На каждое по душе не напасёшься. А если не своя, то не набегаешься за жертвами. Последние-то тоже из тёмных и могут ответно попытаться упокоить собрата, который решил задарма приобрести лишнюю душонку для демона. В общем, выходцы мрака и рады бы разжиться лишней душой. Но кто же из исконных тёмных её предложит? Идиотов нет. Чаще такими глупостями страдают светлые, что с дуру решили обернуться в чернокнижию и тащат на жертвенный алтарь кого ни попадя, и людей, и эльфов, и дриад. Потому-то души для демонов – товар редкий и ценный, поставляемый в основном из-за границы, в смысле от светлых, которые возомнили себя темными. На самом деле переговоры с выходцами мрака у ведьм сугубо деловые, по протоколу, Не о погоде, природе, конечно, но все как у солидных торговцев. Сначала о делах мелких, насущных, потом уже о финансах. Надо отследить одного шустрого. Мету увел. «У кого?» – прозорливо уточнил Данирисий. «У светлой драконицы». Демонюка выразительно присвистнул. «Увел один из наших. Следовательно, сделал все чисто и, думается, брал под заказ». «Отчего так решила?» Склонив голову на бок, точно овчарка попросил демон. «Там шантаж был. Всего семейства. На внушительную сумму. Сам подумай, стал бы кто-то из наших метой шантажировать». «Не стал бы». Поддержал меня до Данерисий и выдал версию событий, что характерно для тёмных. «Проклял бы минимум на смерть. Потом под это дело стряс бы не половину, а всё состояние до последней гнутой медьки». Я почувствовала, как на предплечьях сжались кулаки гарда. Дракон всё так же ровно вливал в меня силу. Но известие о том, что если бы Тёмный работал по собственной инициативе, то его сестре грозила бы смерть, всё же произвело на дракона впечатление. «Вот и я думаю. А раз заказали, то и след перекинули на заказчика. Я бы так и сделала», — призналась без утайки. «Да любой нормальный Тёмный так бы и сделал. Гард за моей спиной не шевелился». «Так возьмешься, Дани Риси!» «Оплата!» Тут же оживился демон. «Пять капель чистой силы», предложила я стандартную цену и предупредила. «Только не с меня, а с моего покровителя!» Последнее слово я сквозь зубы прошипела гадюкой. «Даже так?» изумился демон. «Угу», мрачно заверила я. «Интересно», протянул Дани и предвкушающе потер ладони отчего его когти аж чиркнули друг о друга, высекая искры. «Обокраденная рядом с тобой?» «Да, сейчас нить от нее к тебе совью». Данирисий согласно кивнул. Я облегченно выдохнула. Этот демон был сноровым. По правде, место ему было никак не на шестом уровне, а много ниже. Но от отчего-то он любил, как сам выражался, плескаться на мелководье, хотя по собственному определению был «рыбой из глубин». Сейчас предстояло сделать привязку от тела Бригитт к Данириссию, и уже по этой тонкой нити пойдет демон, заскользит не в реальном, а в сумеречном мире, по самой границе, к тому, кто так опрометчиво вступил в сделку с черным магом. У нас темных есть правила Если мы беремся за заказ, то откат или, как светлые храмовники любят говорить, тяжесть греха, заказчик берет на себя». Я плела, пропуская через себя силу гарда, вела, прокладывая путь. Когда закончила, демон лишь хмыкнул, а потом, мотнув хвостом и получив нить, сказал «Скоро найду, готовься заплатить». И исчез, растворившись во мраке. Я же поняла, нам тоже пора. Закрыв глаза, начала читать заклинание. Вода забурлила, окатив нас против ожидаемого не до колен, а с головой. Благо, в тазу ее было в избытке. В итоге вернулись мы в комнату мокрые до нитки и слегка дымящиеся от пара, потому что ткань нагрелась и спешила поделиться своим теплом с водой. «Говоришь, надо было закатать штанины, чтобы не намочить?» – вкратчиво поинтересовался гард все еще не выпуская моих рук из своих. А я как-то не кстати подумала, что мое мокрое платье не из самой плотной ткани, слишком уж явно очерчивает фигуру. Шагнула из таза прямо на пентаграмму, спеша стереть основные линии босой ногой, а когда закончила и подняла взгляд на дракона, поняла. Что уж там моё платье, одежда, облепившая гарда, как вторая кожа, не оставляла и вовсе простора для воображения. Вот только ни дракон, ни я не были натурами романтичными, А крылатый и вовсе оказался прагматиком до мозга костей, который плевать хотел на все, кроме ответа на вопрос, который его сейчас интересовал. Итак, Ви, что все это сейчас было? И почему расплачиваться каплями дара должен я? Я устало вздохнула. Захотелось, по примеру, сестрички дракона грохнуться в обморок. Но ведь с этого садиста станется начать приводить меня в чувство причем сразу самыми изуверскими способами, типа стакана холодной воды в лицо и заклинания мгновенного пробуждения. «Не хочешь каплями? Найди девственницу», — предложила я, зевая. «Желательно мага». Гард злого просил. «Для жертвы?» «Нет, для сцеживания. Взамен каплям силы. И то, и другое Донерисий любит одинаково» а ты не могла дать ему свою кровь. «А ничего, что для демона мы как бы женаты. Я ведь явилась во мрак с тобой, и ты подтвердил, что для меня даже больше, чем покровитель, то бишь любовник и опекун в одном лице. А выше покровителя только муж». «И зачем только я с тобой связался?» — выдохнул Гарт. «Чтобы узнать имя своего врага, — поделилась я простой истиной». И тут сразу же произошли две вещи. Очнулась Бригитт и явился Данерисий, нашедший заказчика».